Глава 3 Второй день рождения. «Полюбуйся», — мрачно сказал Аркаша Сапожников, увидев Алису. «Что делать, ума не приложу». Еще вчера на опытном поле колосилась гряда полосатых опеляблок с планеты Пенелопа. Опеляблоки, когда поспеют, ничем не будут отличаться от настоящих яблок. Ни вкусом, ни формой. Только размером они будут... «С горошину и расти в колосьях». Еще вчера все любовались колосящимися опеляблоками, а за ночь из земли вылезли пенелопские сорняки — колючие вьющиеся кусты, которые полностью заглушили делянку. С трудом можно было разглядеть в их тени поникшие колосья. «Вырви их с корнем», — сказал подошедший Пашка Гераскин. «Хочешь, помогу?» «Не получится». — вздохнул Аркаша. — Смотри. Он изо всей силы потянул за плеть горбато-рогатого сорняка. С минуту сорняк сопротивлялся, а потом с треском поддался, выворотив крепкими длинными корнями квадратный метр земли. — Жалко, — сказал Пашка, — не успели созреть твои яблочки. Сорняки давно донимали Аркашу. Как не отбирай семена инопланетных растений, всегда проберется на грядку сорняк. Вот и сейчас за одну ночь сорняки загубили месяц труда. «Нет, я не сдамся», — сказал Аркаша, расправляя узкие плечи и поднимая, как кнут, вырванный с корнем сорняк. «Я до вас доберусь». И в тот же день, после обеда, он отправился к Ричарду Темпесту в институт времени. «Вы меня помните?» — спросил он. «Конечно помню. Это вы осенью пятикантропа привезли» а у меня из-за вас состоялся неприятный разговор с директором. Что же тебе нужно? Хочешь отправить Пятикантропа обратно? Пускай живет. У него есть и положительные качества. Нет, мне нужен на несколько дней ваш временной экран. Экран, под которым время идет назад? Я его не сломаю. Вряд ли это возможно, сказал Ричард. Понимаешь, экран не игрушка. «А я не собираюсь играть в игрушки. Меня измучили сырники. Помогите избавиться». «Но при здесь экран? У меня есть конструктивная идея. Я могу пойти с тобой к директору института, но на сто процентов уверен, что он не разрешит. И все-таки попробуем», — сурово сказал Аркаша. «Я умею убеждать директоров». И он был прав. На следующий день техники из Института времени установили на опытной делянке Аркаши Сапожникова Временной экран. Бурные заросли горбата рогатых колючек заполнили всю грядку и поднимались метра на два. От опеляблок и следа не осталось. «Ну расскажи теперь, как ты будешь бороться со своими сорняками?» — попросила Машенька Белая, разглядывая странный прибор. Над грядкой с опеляблоками был натянут белый блестящий экран, от которого к пульту управления, стоящего метрах в двадцати, В тени мангового дерева тянулись провода и трубки. «Очень просто», — ответил Аркаша, — «я все продумал. Можно включать». Техник включил экран. Сорняки появились недавно, всего два дня назад. К тому времени апелляблоки уже начали колоситься, — сказал Аркаша. «Мы должны отступить на два дня назад, когда сорняки лишь появятся из-под земли. Вот мы их и выпалим». «Просто как все гениальное». Аркаш обернулся к технику и спросил его, «когда время под экраном уйдет на два дня назад?» «Минут через пятнадцать», — сказал техник. «Гляди, чтобы никто туда не залез». Техник был молодой, очень серьезный. Он опасался, что ребята его недостаточно уважают. «Не беспокойтесь», — ответил Пашка Гераскин. «За пятнадцать минут ничего не случится». Он ошибся. 15 минут — не такой уж маленький срок. Машенька белая отлучилась к бассейну с дельфинами. Джават пошел поглядеть, почему поссорились жираф с кроликами. Алиса вспомнила, что забыла закрыть клетку с птицей прокудинкой. У девянки остались только Аркашка и Пашка. И надо же было так случиться, что именно тогда Питону Архимеду, Надоело лежать на ветвях мангового дерева, и он пополз по толстому суку, нависавшему над пультом управления, поглядеть, чем занимается под деревом чужой человек. Техника забыли предупредить, что на дереве живет семиметровый питон-архимед. Можно представить его удивление, когда он услышал шипение и увидел в пяти сантиметрах от своего носа не мигающие глаза громадной змеи. Он подскочил на метр, чуть не сломал пульт, опрокинул стул, потерял равновесие, рухнул в бассейн и исчез под водой. Смущенный Архимед перепугался и пополз обратно, на вершину дерева. Дельфины дружно нырнули, потому что они обожают спасать утопающих, а их на биостанции не бывает. Пашка с Аркашей тоже кинулись к бассейну. «Падаем». Техник задел пульт управления, и экран заработал на полную мощность. Сырняки быстро съежились, и уже можно было разглядеть полегшие колоски опеляблок. Первым увидел их петух, которого подарила биостанция одна бабушка, купившая себе цыпленка, чтобы не скучать. Когда цыпленок подрос, он обнаглел, будил криком на рассвете весь дом, заклевал до полусмерти соседского кота, и на бабушку ноль внимания. Бабушке на терпение лопнуло, и петух оказался на биостанции. С тех пор вот уже два месяца он бродил по станции и всех задирал. Колоски заинтересовали петуха. Он вышел на делянку и принялся их клевать. Экран пожирал время со скоростью два месяца в минуту. Через минуту гребень петуха съежился, и роскошный рыжий хвост сократился вдвое. Еще минута петух превратился в цыпленка и очень удивился, увидев, что стоит на пустой грядке. Пока своим умишком он соображал, что же делать дальше, то совсем уменьшился и превратился в белое яйцо. Это яйцо и попалось на глаза пятикантропу Гераклу. Яйца он обожал, хотя их ему давали редко, чтобы не страдал неправильным обменом веществ. Одним прыжком Геракл прыгнул под экран, уселся на землю, схватил яйцо и попытался его прокусить. Но к его величайшему изумлению яйцо уменьшилось у него в лапах. Геракл склонил голову, пытаясь понять, что это значит, а потом решил, что лучше проглотить яйцо, пока оно совсем не пропало. Он разинул пасть, закинул туда яйцо, но оно исчезло прежде, чем он успел ощутить его языком Геракл оскорбился в своих лучших чувствах и обиженно заревел. арис не спеша возвращалась к экрану. Она обратила внимание на то, что техник весь мокрый сидит на краю бассейна, а вокруг суетятся остальные, и удивилась, чего это он решил купаться в одежде. И тут же она увидела, что под экраном сидит Геракл. «Ко мне, Геракл!» — закричала она, кидаясь к грядке. Геракл не обращал на нее внимания. Он смотрел на свою ладонь, с которой уже исчезли мозоли, Она порозовела и стала чуть ли не вдвое меньше. Алиса сообразила, что Геракл помолодел. Нельзя терять ни секунды. Она бросилась под экран, подхватила на руки визжащего детеныша и через несколько секунд отчаянной борьбы выволокла его наружу. Тут уж мокрый техник подбежал к пульту. Он поглядел на счетчик времени, ахнул и выключил экран. Но дело было сделано. Во-первых, все посадки Аркаши пропали начисто, и сорняки, и опили облоки. Во-вторых, исчез петух. В-третьих, Геракл помолодел чуть ли не на полгода. А в-четвертых, помолодела и сама Алиса. Насколько трудно сказать. Техник, виновато собирая аппаратуру и время от времени грозя кулаком спящему питону, Сказал, что Алиса пробыла под экраном секунд 15, не больше. То есть помолодела недели на две. Можно не обращать внимания на такую безделицу. Алиса, конечно, не стала спорить, но с тех пор решила справлять день рождения два раза в году с промежутком в две недели. Второй день рождения справляют только на биостанции. Это биологическая тайна.